Глава 18, Последняя. Утро Смайт хотел начать с допроса Личунга. Но пока собирался на работу, думал, думал и отложил. Вместо этого придя, он поинтересовался у Джао. «Скажи мне, сержант, а ты картинки-то эти видел? Ну, свитки поддельные с пейзажами». Сержант задумался, потом покачал головой. «Нет, настоящий видел» когда для матушки искал. Ну, я рассказывал. С настоящим все понятно, а вот с подделками пока нет, туманно пояснил Смайт. А давай-ка мы с тобой займемся этим вопросом. Значит, какой у нас получается алгоритм? Фабрика получает шелковую бумагу. Откуда? Из Юнхао. Контракт на разовую поставку они закупили тысячу листов на пробу а такие договоры не отслеживаются казначейством. Понятно. Далее. На фабрике бумага была обработана, состарена так, чтобы она выглядела на XIX век и передана художнику Джонни Весхему. Кто обрабатывал? Джау перелистал блокнот. Сам Монтегрю Скотт. Разовое действие самое простое. Он взял лист действительно старой бумаги аналогичного сорта и магически скопировал ее состояние на новую. «Слушай, а разве технологии за почти три сотни лет не изменились?» – удивился Смайт. «Так они потому и закупали именно в Юнхао», – усмехнулся сержант. «Там на производстве сохраняют те же технологии, что были две тысячи лет назад. Все вручную. От измельчения до шлифовки камнями или ракушками». Поэтому копировать было легко. С ума сойти, честно сказал детектив-сержант. А модернизировать производство им не интересно. Лучше помочиться. Ладно, проехали. Вернее, поехали дальше. Джонни Вестхэм рисует пейзаж и отдает свиток Личунгу. Тот пускает его в продажу. Таким образом, у нас четыре этапа. Чистая бумага, состаренная чистая бумага, «Рисунок у художника и свиток в продаже, правильно?» «Так вот, друг мой, добудь мне по образцу с каждого этапа!» «Сегодня?» — невозмутимо спросил Джао, захлопывая блокнот. «Вчера!» — рыкнул Смайт. Задание было вовсе не таким уж простым, как всем своим видом показывал Джао, но приказы не обсуждаются. Несколько минут подумав, сержант отправился для начала к Крису Спенсеру. Крис сидел над городским справочником, перед ним лежал лист бумаги и магическое перо, а лицо его выражало бесконечное терпение. «Представляешь?» – поднял он глаза на Джао. «Оказывается, в Лунденвике полтора десятка агентств, занимающихся магическим поиском. И ни одно не пишет в сведениях о себе», Ищут они пропавших животных, забытый чемодан или давным-давно потерянную тетушку. «Давай меняться», — деловито предложил Джао. «Я разыскиваю твое агентство, а ты добываешь мне у монте грюскотта Скотта два листа шелковой бумаги». «Два?» — с подозрением переспросил Крис. «А почему два?» «Потому что нужны обычный и состаренный». «Ладно, меняемся» сержанты обменялись рукопожатием.